Шаблон 24. Лояльность клиентов. Стимулирование преданности. Шаблон. При использовании модели «Лояльность клиентов» клиенты удерживаются, а лояльность культивируется за счет предоставления стоимости, превосходящей базовые товары и услуги, например, за счет поощрительных программ. Задача – наладить отношения с клиентами и стимулировать их лояльность, награждая потребителей специальными предложениями или скидками. Тем самым клиенты оказываются добровольно связаны с компанией, что мешает им переключаться на товары и услуги конкурентов. А это, в свою очередь, способствует росту дохода компании. Сегодня программы лояльности, использующие специальные карточки, являются основным средством стимулирования лояльности клиентов. С помощью карточки фиксируются покупки клиента и рассчитывается соответствующее вознаграждение. Подобные бонусы принимают форму либо конкретных товаров, либо скидок с последующих покупок. Товары, предлагаемые лояльным покупателям по сниженным ценам, побуждают их чаще возвращаться в магазин, измерение что. Хотя программы лояльности явно направлены на принятие потребителями рационального решения о покупке, куда важнее тот факт, что они оказывают и психологическое воздействие. В поисках выгодных покупок клиенты зачастую руководствуются охотничьим инстинктом. который, кстати сказать, играет намного более важную роль, чем финансовое вознаграждение за участие в программе лояльности. В конечном счете это означает, что в своих решениях о покупках клиенты исходят из бонусов программы лояльности, несмотря даже на то, что в среднем им приходится довольствоваться одним процентом возврата. Программа лояльности позволяет компании получить прибыль от продаж, которые в ином случае не состоялись бы. Измерение «почему». Вознаграждения могут служить новым источником дохода, так как они выдаются только самой компанией или ограниченным числом компаний-партнеров. Такие вознаграждения стимулируют покупателей, соблазняя их на дополнительные покупки, хотя обычно покрывают лишь часть стоимости новых товаров или услуг. Измерение «почему». Еще один полезный аспект данного шаблона – возможность собирать важную информацию о покупателях. В зависимости от выбранной системы компания может получить практически полное описание покупательского поведения отдельного клиента. Это, в свою очередь, открывает перед ней широчайшие возможности дальнейшего анализа, результаты которого применяются для корректировки будущих предложений, измерения «почему», повышения эффективности рекламы и стимулирования дополнительных продаж. Слушай раздел «Шаблон управления данными о клиентах». У электронного бизнеса даже имеется возможность привязать скидки непосредственно к аккаунту конкретного клиента – Когда клиенты приходят для совершения повторной покупки, скидки применяются автоматически. Лояльность клиентов играет особенно важную роль в случае онлайновой торговли ввиду отсутствия физической связи или личного общения между покупателем и компанией. Как вариант, в подобном контексте можно внедрить программу кэшбэка, она схожа с описанными ранее программами лояльности, за исключением того, что покупатель получает обратно часть денег от совершенных покупок, а не скидки или материальное вознаграждение. Происхождение. Шаблону лояльность клиентов уже более 200 лет. В конце 18 века американские торговцы вручали покупателям талоны, которые можно было собирать, а затем обменять на дополнительные продукты. В XIX столетии розничные продавцы раздавали покупателям значки и марки, которые при повторном посещении магазина обменивались на специальные ваучеры. Американская компания Sperry Hutchinson одной из первых реализовала программу лояльности, организованную третьей стороной в виде зеленых марок. В соответствии с бизнес-моделью «лояльность клиентов» покупатели получали зеленые марки при совершении покупок в целом ряде пунктов розничных продаж, супермаркетах, на заправочных станциях и в магазинах. Марки наклеивались в специальный альбом и по достижении определенного количества баллов обменивались на товары из каталога или магазина, участвовавшего в программе Green Shield Stamps. Зелёные марки владельцы розничных магазинов приобретали у Sperry Hutchinson и раздавали клиентам, компенсируя стоимость марок лояльностью покупателей и более высоким доходом. Популярность такой схемы оказалась выгодной всем сторонам, особенно от продажи марок выигрывала с Perry and Hutchinson. Новаторы American Airlines — компания, управляемая AMR Corporation из Форт-Уорта, штат Техас, одной из первых внедрила в секторе коммерческих авиаперевозок программу лояльности под названием «Ай-Эдвентидж». Система бронирования билетов «Сейбр» предоставляла информацию, позволявшую American Airlines отслеживать, какие клиенты регулярно совершают полеты. Этим «частым путешественникам», как их стали называть, предложили участвовать в программе «A-Advantage», благодаря которой они могли накапливать воздушные мили с каждым полетом. Заработанные баллы затем обменивались на повышение класса обслуживания, будущее бронирование, специальные предложения и прочие бонусы. Авиакомпания выигрывала от частых перелетов лояльных клиентов. Стоимость бонусов перекрывалась стабильным и растущим доходом от программы. Таким образом, схеме A-Advantage от American Airlines удалось привязать клиентов к компании благодаря бизнес-модели «Лояльность клиентов». Payback — немецкая бонусная программа, инициированная компанией Metro AG. В настоящее время она охватывает свыше 26 миллионов пользователей. В 2011 году Payback поглотила крупнейшую в Индии программу вознаграждений iMint после ребрендинга, получившую название Payback India. За каждый потраченный цент клиентам начисляются на специальном счете баллы, которые можно либо обменять на деньги, вознаграждения, выбранные на веб-сайте Payback или компании партнеров либо пожертвовать на благотворительность. На протяжении всего процесса Payback имеет возможность отслеживать покупательское поведение клиентов в отношении партнеров. Подавляющее число покупателей не имеет ничего против, поскольку 80% клиентов Payback дают согласие на использование своих данных. Используя такие методы анализа данных, как добыча знаний, компаниям-партнерам удается повысить рентабельность и результативность операций посредством узконаправленных рекламных кампаний Информация о клиентах представляет исключительную важность для Payback и ее партнеров, стремящихся повысить объем продаж и дохода. Принципы лояльности клиентов зачастую применяются в B2B-бизнесе. Чем больше объем покупок, тем выше бонус в конце года. Эта простая стратегия формирует устойчивую лояльность без дополнительных расходов на продление контрактов. В более широком смысле управление циклом развития поставщиков зачастую способствует устойчивой лояльности. В автомобильной индустрии, к примеру, это стратегические альянсы между поставщиками первого уровня и первоначальными производителями оборудования. Когда и как применять шаблон «Лояльность клиентов»? Данный шаблон отлично подходит для самых различных ситуаций. По большому счету, лояльность клиентов стала уже чем-то вроде необходимости. Клиентоориентированная культуры играют важную роль в долгосрочном успехе компаний. Если вы ставите интересы клиента во главу угла и реализуете программы лояльности, то сможете вступить в диалог со своими покупателями. Такие проекты повышают их преданность и способствуют узнаванию бренда. Учитывая жесткую конкуренцию в большинстве сфер, завоевание и удержание клиентов не только искусство, но и наука, которыми должен овладеть каждый. Несколько вопросов для размышления. Какие каналы наиболее подходят для привлечения и удержания клиентов? Какой метод поможет нам достучаться до клиентов? Как нам выстроить общение с клиентами и лучше понять их потребности? Можем ли мы дать клиентам то, что представляет для них определенную ценность? Что сделает клиентов нашими поклонниками? Может ли наша компания наладить взаимодействие с клиентами по принципу спортивных клубов?